У него было трое детей. Они умерли один за другим от легочной болезни. С тех пор он, казалось, перенёс всю свою нежность, стоившую в его сердце на детвору, порученную его заботам. Он покупал на собственные деньги игрушки для своих лучших, самых прилежных и милых учеников. Он угощал их обедом, закармливал лакомствами, сластями и пирожками.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 видимо, заболевали какой-то изнурительной болезнью, переставали есть, жаловались на боль в животе, мало-помалу хирели и затем умирали в мучениях. Последнего вскрыли, но ничего не обнаружили. Внутренности, отосланные в Париж, были исследованы и тоже не дали указаний на присутствие какого-нибудь ядовитого вещества. В течение года ничего не происходило. Потом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 что как будто нельзя было допустить и мысли о душевной болезни. Оливки однако копились. Конфеты, пирожки, леденцы и другие лакомства, взятые для анализа у торговцев, снабжавших ими учителя, не содержали в себе никаких подозрительных примесей. Тогда он стал уверять, что должно быть неизвестный враг, отворил подобранным ключом его шкаф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 Даже и этой находке он нашел было объяснение почти правдоподобное, как последней хитрости настоящего, но неизвестного преступника. Но к следователю явился вдруг один торговец мелочевкой из Сен-Мерлуфа и рассказал, что какой-то господин неоднократно покупал у него иголки самые тоненькие, какие только мог найти, и ломал их, чтобы выбрать, какие ему подходят. Торговец которому было показано на очные ставки 12 человек, тотчас же узнал Мороно. Следствие обнаружило, что учитель действительно ездил в Сен-Мерлуф в указанные торговцем дни. Я пропускаю ужасные показания детей о выборе лакомств и о том, как он заботился, чтобы дети ели при нём, и чтобы скрыты были всякие следы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 Если морон будет обезглавлен, то вы казните невиновного. Потом, не поклонившись, он вышел, оставив меня под сильным впечатлением своих слов. Он произнёс их взволнованным торжественным тоном, приоткрыв ради спасения человеческой жизни свои уста, замкнутые и запечатленные тайны исповеди. Через час я уезжал в Париж, и отец мой Узнав от меня о произошедшем, немедленно выхлопотел мне аудиенцию у императора. Я был принят уже на следующий день. Его величество работал в маленькой гостиной, когда нас к нему ввели. Я изложил все дело вплоть до визита священника и уже начал рассказывать об этом визите, когда дверь за креслом государя отворилась и вошла императрица, предполагавшая, что он у себя один.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 Однако императрица, убежденная, что священник повиновался некоему вношению, свыше, повторяла: "И что же из того? Лучше пощадить виновного, чем убить невиновного". Ее мнение восторжествовало. Смертная казнь была заменена каторжными работами. Несколько лет спустя я узнал, что Моарона, о примерном поведении которого на Тулонской каторге было снова доложено императору, взял к себе в услужение директор тюрьмы потом я долго ничего не слышал об этом человеке года два тому назад когда я гостил летом в лилле у своего родственника де лариэля как-то вечером перед самым обедом мне доложили что какой-то молодой священник хочет поговорить со мной я приказал его ввести И он стал умолять меня прийти к одному умирающему, непременно желавшему меня видеть. В течение моей долгой сидейской карьеры такие случаи бывали у меня нередко, и хотя республиканская власть отстранила меня от дел, все же время от времени ко мне обращались при подобных обстоятельствах. И так я последовал за священником, который привел меня в маленькую нищенскую квартирку, под самой крышей Высокого дома в рабочем квартале. Здесь я увидел странное существо, сидевшее на соломенном тюфике, прислонившись к стене, чтобы легче было дышать. Это был морщинистый старик, худой как скелет, с глубоко запавшими и блестящими глазами. Едва завидев меня, он прошептал: "Вы меня не узнаете? — "Нет.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 низким хриплым резким голосом продолжал Вот вам я обязан сказать правду вам надо же ее поведать кому-нибудь прежде чем покинуть этот мир Это я убивал детей всех это из мести Слушайте я был честным человеком очень честным очень честным и очень чистым Я обожал Бога, милосердного Бога, Бога, которого нас учит любить, а не того, не того бога палача убийцу, который правит миром. Я никогда не делал ничего дурного, никогда не совершал никакой низости, я был чист как никто сударь. Я был женат, у меня были дети, и я любил их так, как никогда отец или мать не любили своих детей. Я жил только для них. Я сходил по ним с ума, и они умерли, все трое. Почему? За что? Что я такое сделал? Я почувствовал возмущение, яростное возмущение. Вдруг глаза мои открылись, как у пробудившегося от сна. Я понял, что Бог жесток. За что он убил моих детей? Он только это и любит, сударь. Он дает жизнь только за тем, чтобы ее уничтожить. Ему нужны все новые и новые мертвецы, он убивает на все лады для вящей забавы. Он придумал болезни, несчастные случаи, чтобы тихонько развлекаться целые месяцы и годы. А затем, когда ему становится скучно к его услугам эпидемии, чума, холера, ангина, оспа. Да разве я знаю все, что он выдумал? И этого ему еще мало. Все эти болезни слишком однообразны. Он увеселяет себя время от времени войнами, чтобы видеть, как двести тысяч солдат затоплены в крови и грязи, растерзаны, повержены на землю с оторванными руками и ногами, с разбитыми пушечным ядром головами. И это не все. Он сотворил людей, поедающих друг друга, а потом, когда он увидел, что люди становятся лучше, он сотворил животных, чтобы видеть, как люди охотятся, убивают их и съедают. И это еще не все. Он сотворил крохотных животных, живущих только один день: мошек, издыхающих миллиардами за один час, муравьев, которых давят ногой, и много-много других.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 Тогда и я сударь стал убивать. Я сыграл с ним штуку. Эти-то достались не ему, не ему, а мне. Я бы еще многих убил, да вы меня схватили. Да. Меня должны были казнить на гильотине. Меня! Как бы он стал тогда потешаться, а? Тогда я потребовал священника и солгал ее исповедался, я солгал и остался жив а теперь кончено. я не могу больше ускользнуть от него но я не боюсь его сударь я слишком его презираю было страшно смотреть на этого несчастного который задыхался в предсмертной икоте раскрывая огромный рот чтобы извергнуть несколько слов хрипел и срывая простыню со своего офика двигал и исхудалыми ногами под чёрным одеялом как бы собираясь бежать страшное существо и страшное воспоминание. я спросил его больше вам нечего сказать нечего сударь. тогда прощайте прощайте содарь рано или поздно Я повернулся к смертельно бледному священнику, который стоял у стены высоким темным силуэтом. Вы остаетесь, господин аббат. Остаюсь. Тогда умирающий проговорил, издеваясь: "Да, он посылает своих воронов на тропы". С меня было довольно. Я отворил дверь и поспешил уйти.